Глава двадцать четвёртая. Несмотря на уверение мужа и его спокойный голос, тревога взяла меня в крепкие объятия. Что могло случиться? Ещё и среди ночи я честно вернулась в спальню и легла в постель, но уснуть никак не могла. Нервно кусая губы, всё смотрела в потолок. Иногда вставала и шла к окну, считая, что слышала шорох колёс, подъехавшей машины. Однако на улице меня ждала лишь темнота, подсвеченная фонарями, и тишина ночи. В какой-то момент усталость взяла своё, и я всё-таки провалилась в сон. Казалось, только закрыла глаза, как что-то заставило меня проснуться. Подскочив к кровати, я растерянно оглядела комнату, Залитую утренним светом, и еще до того, как поймала глазами подушку рядом, поняла, Амран так и не вернулся домой. Тело бросило в жар. Я спешно поднялась с кровати, потерянно заходила по комнате, все больше поддаваясь панике. В какой-то момент кинулась к окну, и сердце ухнуло от облегчения. Прямо под окнами дома виднелась крыша внедорожника. Похоже, он только подъехал. Именно это меня и разбудило. Но главное, все в порядке. Муж вернулся домой и, скорее всего, сейчас у себя в кабинете. Мгновенно встрепенувшись, я отступила от окна и поспешила в ванную. Уже через десять минут выходила из спальни, на ходу заправляя под платок прятки волос. Вообще-то было еще рано. но я решила, что просто обязана заняться завтраком. Амран, по всей видимости, всю ночь не спал и наверняка очень голоден. Да и не смогла бы я больше отсиживаться в комнате. Возможно, мне удастся хоть что-то узнать от него. Я очень надеялась, что встречу мужа по дороге на кухню. Но, увы, его нигде не было видно. Хотя мне показалось, где-то на первом этаже – я слышала мужской голос, однако решила, что Амран разговаривает по телефону и не стала его искать, отвлекать. К готовке я приступила со всей ответственностью. Ни кофе, ни чай не пила и невольно торопилась, будто могла не успеть. А чего именно не успеть, сама не знала. На завтрак я решила сделать омлет с овощами и гренки. Как раз когда нарезала хлеб, а на сковороде под крышкой доходила смесь из яиц и овощных ингредиентов, кажется, расслышала шаги в коридоре. Вскоре я остро ощутила присутствие на кухне. Даже волоски на теле встали дыбом. Мельком оглядевшись и едва задев взглядом мужскую фигуру в тёмной одежде, я поспешила снять с огня омлет и достать другую сковородку. «Для гренок. Доброе утро!» Бодро воскликнула, неосторожно закрыв шкаф с посудой. «Завтрак почти готов». Краем сознания я отметила, что Амран не ответил. Наверное, поэтому, взяв тарелку с нарезанным хлебом, который собиралась выложить на сковородку, вновь обернулась к мужу. И только сейчас поняла, что на кухне стоял. Вовсе не он. От испуга тарелка выпала из рук и перевернулась на полу, вместе с хлебом. Наверняка разбилась. Но в данный момент я не могла посмотреть. Мои глаза не отрывались от высокого широкоплечего незнакомца в стильной коричневой ветровке. И если мое внимание было оправдано шоком и неожиданностью, то пристальный взгляд угольно-черных глаз мужчины привел в колкое смятение. Он смотрел так, будто это я пришла к нему домой без приглашения, и его вообще не смущала моя реакция. Не говоря ни слова, мужчина вдруг бесстрастно опустил взгляд на упавшую посуду и начал приближаться. Я тут же поспешила отойти подальше к гарнитуру, но, к счастью, незнакомец не последовал за мной, остановился и грациозно присел на корточки, как раз возле разбросанного хлеба. К моему удивлению, незваный гость подобрал тарелку, которая чудом не разбилась, и принялся лениво собирать в нее хлеб. Выпрямившись, словно в одолжение, поставил посуду на барную стойку и вновь сосредоточил внимание на мне. «Так вот, какая ты!» Вдруг бесстрастно выдал, сузив глаза, и оглядев так, что холодок прошел по позвоночнику. Правила приличия не позволяли мне говорить с чужим мужчиной, поэтому я стояла, словно в рот воды набрала. Или это из-за страха? Меня не на шутку напугало, что он находился в доме, когда я осталась одна. Но как же охрана могла пропустить кого-то без ведома Амрана? На мое молчание... Незнакомец, будто забавляясь, склонил голову на бок и вдруг небрежно заметил. «Воспитанная девочка, да? Брось эти приличия. Тебе, может, не понравится, как я развязываю язык, так что говори со мной». Настороженность и колкое смущение жаром пронеслись по телу. Вжавшись спиной в столешницу, я негостеприимным тоном спросила. «Кто вы?» Уголок очерченных губ мужчины дёрнулся вверх. Словно он был доволен тем, что я не стала ставить его слова под сомнение. «Не бойся, невестка, я не чужой», — снисходительно сообщил незваный гость. «Но, видимо, придётся представиться. Я Адам, братом Амрана». Я ошарашенно уставилась на мужчину, которого как будто не смутило моё удивление. Похоже, ты не знала, что у него есть родной брат. Так? Думаю, мой взгляд в полной мере ответил за меня. Не знала? Я никогда даже не слышала об этом. В первую секунду всерьез допустила мысль. Этот Адам меня обманывает. Я находилась не в том состоянии, чтобы искать схожести во внешности. На первый взгляд их вовсе не было. Черные глаза... Резкие черты лица, стильно постриженные прямые волосы. Тогда как у Амрана они велись. Единственное, что я действительно отметила, мужчина выглядел моложе моего мужа. «Не самый достойный случай познакомиться. Сожалею, что не был на вашей свадьбе». Совсем не сожалеющим тоном сказал Адам, снимая с себя пальто. Небрежно бросив его на ближайший стул, Он вновь уделил мне всецелое внимание и внезапно добавил. Слышал, все случилось скоропалительно и неожиданно. Внутренности неприятно свернулись. Я в смятении отвела взгляд. Несмотря на невозмутимый вид гостя, намек в его голосе был явным. Вообще знакомство складывалось крайне грубо и неприязненно. «Что же ты глаза отводишь, невестка?» Услышала я, вкрадчивая и бесцеремонная. «Разве тебе есть чего стыдиться?» Вскинув глаза, я растерянно уставилась на Адама. Его вид будто подтверждал. «Да, ты все правильно поняла». Неожиданно в коридоре послышались шаги. В тот же миг Адам, как ни в чем не бывало, отступил от барной стойки и, растянув губы в улыбке, обернулся к Зои. Она практически вбежала на кухню, словно наверняка знала, в доме находится чужой. «Ну, здравствуй, тетя!» Тепло обратился он, тепло обратился он к застывшей женщине. Глядя на него во все глаза, она приложила ладонь к груди, будто заболело сердце. Через пару мгновений ожила, слепо потянулась за полотенцем на столешнице и вдруг начала его скручивать в руках. «Это что за манеры?» — неожиданно возмущенно выдала Зоя, учащенно дыша и угрожающе замахиваясь. «Разве я тебя так воспитывала?» Улыбка Адама стала широкой и не сошла, даже когда она хорошенько дала ему по плечу. «Негодяй такой! Амран тебя на место ставить будет! Я палец о палец не ударю!» Чтобы остановить его, — эмоционально причитала женщина, — Продолжая лупить мужчину, которому эти шлепки, как в скале, были нипочем. Он лишь разразился бархатным смехом. В какой-то момент ловко поймал полотенце и притянул тетю в объятие. Она сначала завозилась, но быстро притихла, спрятав лицо в руках, и, кажется, всхлипнула «Я тоже скучал по тебе», — хрипло сказал Адам, поцеловав женщину в макушку. Все это время я, сбитая с толку, наблюдала за происходящим, притаившись за барной стойкой. Если честно, реакция Зои на племянника немного разрядила обстановку. Будь он плохим человеком, разве позволила бы она себе эмоции, которые умела сдерживать как никто? Хотя, может, я и ошибалась. Родных ведь не выбирают. Отстранившись от мужчины, которому едва доставала до плеча Женщина стыдливо вытерла слезы и расправила плечи. «Что же ты не предупредил, что приедешь?» С укором и беспокойством спросила она. «Хотел сделать сюрприз?» — сдержанно ответил Адам. И покосился на меня. «Не знал, что невестка здесь одна. Прошу прощения. Не знаю, как тети этого мужчины, а я вообще не услышала нот сожаления в его голосе». Возможно, он действительно не мог предугадать, что я здесь одна. Но этой встречи как будто ждал. «Аля, не бойся», — покровительственно обратилась ко мне Зоя. «Это мой негодный племянник. Но он тебя не обидит. Амран, должно быть, уехал рано?» То ли спросила меня, то ли предположила она, озадаченно коснувшись окна взглядом. «Ему ты тоже не говорил о приезде?» «Нет». не хотел отвлекать от дел женщина задумчиво кивнула и пристально посмотрела на племянника с ее губ сорвался вздох а лицо отразило странное беспокойство как ты мой мальчик глухо спросила она по матерински протянув руку к лицу адама ты сам на себя не похож он нахмурился слегка отступил от тети будто желая отгородиться от нее но я не поняла почему Опустив глаза, перехватил ее руку и поцеловал тыльную сторону. «Я в полном порядке и недостоин твоих нервов». Становилось неловко. Столько вопросов в голове закрутилось насчет этого мужчины и его внезапного приезда. Также, несмотря на то, что от сердца отлегло, настороженность внутри никуда не ушла. «Я всегда хорошо чувствовала людей, и сейчас...» Могла с точностью сказать, брат Амрана смотрит на меня не как на невестку, а как на проблему, о которую ему придется марать руки. Зоя неловко опустила голову, словно затронула какую-то щепетильную тему и нервно оправила юбку. — Ладно, давай садись за стол, — скомандовала она племяннику. — Ты наверняка проголодался. Я стрельнула взглядом на Адама, который снисходительно улыбнулся, но все же послушно направился к столу. Будто нарочно сев лицом к барной стойке, он тоже посмотрел на меня. И глаза его отражали то же самое. Ничего. Равнодушие и холод. — Сейчас мы тебя накормим, — пообещала Зоя, суетливо направляясь ко мне. — Давай, Аленька, что там у нас? Готово? Я рассеянно оглянулась на плиту, которую успела выключить. Затем покосилась на хлеб, который любезно поднял неожиданный гость. В голове пробежала соблазнительная мысль, но я все же не решила испытывать судьбу. Гостеприимство — неискоренимая часть моей натуры. Даже в этом случае гостю все самое лучшее. Словно чувствуя мою обособленность от Адама, Зоя ухаживала за ним сама и не представляла, насколько я была ей благодарна, хотя, может, и она чувствовала, что племянник крайне не расположен ко мне. Слава богу, женщина пришла вовремя. Пребывая в своих мыслях, я рассеянно отметила шум за окном. Лишь спустя несколько ценных мгновений встрепенулась и напряженно прислушалась. Сердце трепетно забилось. Неужели он приехал? Даже слабость прошла по телу от чувства облегчения, когда послышались шаги на первом этаже. Амран оказался на кухне неожиданно быстро. Не разувшись, в верхней одежде в первую очередь он поймал меня цепким, заметно вымотанным взглядом, а через два шага резко повернул голову к столу, где сидел Адам. «Сынок, «Как хорошо, что ты приехал!» — взволнованно воскликнула Зоя, поспешив к племяннику. Однако он ее будто не услышал и не увидел. Муж упрямо хмуро смотрел на брата, и этот напряженный зрительный контакт мгновенно заставил ощутить, как накалилась атмосфера в воздухе. «Здравствуй, брат!» — спокойно поздоровался Адам, продолжая сидеть, как ни в чем не бывало. «Я думал, ты будешь рад меня видеть. Больше года не встречались». Он многозначительно глянул на Амрана, но ответа ему не суждено было дождаться. Не отрывая глаз от гостя, муж отчеканил. «Зоя, Алина, оставьте все. Нам с братом нужно поговорить». Амран попыталась вклиниться тете, но он остановил ее непреклонным взглядом. Сделав сдержанный вдох, Она кивнула, неловко нашла меня глазами и поманила к себе. «Пойдем, Аля, приготовим комнату».